Аманда вздохнула. Вместе они представляют грозную силу, а по отдельности подвержены самокопанию и способны натворить немало глупостей. Уж скорее бы Миранда возвращалась из этого Санкт-Петербурга. Последующие несколько дней Джаред провел в беспокойном ожидании. То по целым дням не слезал с коня, то отправлялся в гости к Энн, она жила с детьми в небольшом коттедже, то занимался с сынишкой. Наконец, однажды утром пришло известие, что Джонатан и Адриан уже на пути в Шрусбери. Захватив кое-какую одежду брата, Джаред тронулся в путь. Через несколько часов он подъезжал к гостинице, с удовлетворением отметив, что заведение это, похоже, процветает. На половину из дерева двухэтажное здание времен королевы Елизаветы было сплошь увито плющом. Ромбовидные окошки и крошечные балкончики пламенели пунцовые геранью. Цветы в полисаднике, цветы вдоль дорожки к парадному входу. Хозяева радовались лету. Воздух был напоен ароматом вербены и лаванды. Младший конюх, парнишка лет 16, кинулся со всех ног Джароду, когда тот спешился. «Сэр, вы у нас заночуете?» Джаред кивнул и дал ему серебряную монетку. «Мой Эбони с сноровом, но не злой. Хорошенько выводи его, прежде чем мыть. Слушаюсь, сэр». «Лорд Суинфорд уже приехал?» «Да, сэр, около часа назад». Джаред поспешил в гостиницу и озадачил хозяина просьбой открыть ему номер Джонатана и Адриана, когда те спустятся ужинать. Вскоре дверь распахнулась, и в комнату весело беседуя вошли Адриан и Джонатан. Джаред стоял к ним спиной. Увидев незнакомца, оба остановились, как вкопанные, и Адриан сказал, «Прошу прощения, сэр, но этот номер уже занят». По-видимому, произошла какая-то ошибка. «Никакой ошибки нет», — ответил Джаред, поворачиваясь к ним лицом. «Ну, привет, Джонатан». «Джаред, дорогой!» — в голосе брата прозвучали одновременно удивление и восторг. «Как я рад тебя видеть! Слава Богу, вернулся целый и невредим!» «Еще бы не рад!» «Понимаю, все понимаю», — улыбнулся Джаред. «Я уже познакомился с миссис Сэн. «Считай, что тебе повезло. Этой женщины ты не заслуживаешь, вне всякого сомнения». Братья обнялись. Адриан Суинфорд недоуменно переводил взгляд с одного на другого. Наконец они обратили внимание и на него. Джаред протянул ему бокал с вином и сказал, «Адриан, все в порядке. Не волнуйся, ты не спятил. Тот, с кем ты делил кровь последние несколько месяцев, мой старший брат Джонатан. А я вернулся из России всего лишь несколько дней назад». Адриан залпом осушил бокал. «Черт побери, никак в толк не возьму». «Хочешь сказать, что почти год пробыл в России?» «Именно», — улыбнулся Джаред. «Значит, когда ты приехал сюда прошлой зимой, был вовсе и не ты?» «Совершенно верно. Это был Джон. Он как бы замещал меня, чтобы никто не догадался, что я уехал». Адриан вспыхнул. Миранда знала?» — спросил он. «Ну, конечно», — немедленно подал реплику Джонатан. А Джаред едва не рассмеялся. — Воображай, какую теплую встречу она тебе устроила. В том-то и дело, Джон, что ни жены, ни встречи. Дождалась, когда мы с Адрианом уехали, и укатила в Петербург. Мы разминулись. В один и тот же день отбыли. Она из Уинфорд-Холла, а я из Санкт-Петербурга. Наверное, она уже возвращается. Думаю, 6-8 августа будет в Англии. Во всяком случае, буду встречать ее в Веланде. Ничего не поделаешь. Встреча, расставание. Он хмыкнул. Ну что? «Поедешь ее встречать?» «Уволь, братец, я просто счастлив, что могу наконец снова стать самим собой. И чем скорее я начну приударять за Н, тем раньше можно будет объявить о нашей женитьбе. Надеюсь, ты меня понимаешь?» «Спрашиваешь». Н? Андриан растерялся. «Кто такая?» «Миссис Н. Боуэн. Дочь Викария? Ты ее знаешь?» «И довольно хорошо. Месяц назад мы поженились. Пришлось у лорда Пальмерстона разрешение добывать». Вообрази, какую головную боль я имел все это время. В этот самый момент капитан Эфраим снова распахнул дверь кают-компании на спящей красавице, пропустил вперед секретаря английского посольства мистера Моргана и петербургского полицмейстера. «Присаживайтесь, господа», сказала. — сказала Бренди. Оба кивнули. Капитан снова наполнил бокалы. «Что нового?» — спросил он. «Удалось что-нибудь выяснить?» Плохие новости, капитан, ответил мистер Морган и вытащил из кармана какой-то предмет. Узнаете? Обручальное кольцо Миранда Ефраим снова узнал мгновенно.